Брендон видел, что на асфальтовой дорожке возле девятиэтажки лежали два тела, облаченные в черное. Он подошел поближе и увидел, что Мирроу еще жив, но это продлится недолго. Какие-то химикаты еще держали его на этом свете, хотя все органы были отбиты, а кости переломаны. Его облезшая кожа продолжала тлеть, а обнаженные мышцы судорожно сокращались. Это ты! прокряхтел он. Я был уверен, что это ты. Ты тень, но теперь все. А ты знал, что тень это... Это... Мирроу умер. Какую боль он испытывал в последние секунды, не знал никто, и то, что он хотел сказать, тоже. Тайна тени у Брэндона в руках. Этого момента он ждал много лет. Он собирался открыть лицо, спрятанное за маской шлема От волнения дрожали пальцы и вспотели ладони Медленно брендон снял шлем Лицо самое обыкновенное Он никогда не видел этого человека прежде Застывшие глаза, которые когда-то были карими Рот с узкой полоской, сжатых от боли губ И нос с горбинкой Ничего необычного Простой человек Брендон разглядывал бездыханное тело, пытаясь понять, какую тайну хотел рассказать миру. Журналист взял поудобнее фотокамеру, болтавшуюся у него на шее, и пару раз, блеснув вспышкой, решил уйти, пока на место происшествия не нагрянули спецслужбы. Отойдя на пару шагов, он услышал какой-то писк. Обернувшись, Он увидел, что циферблат на часах Миро замигал ярко-красным цветом. Детонатор самоуничтожения, который был закреплен на руке киллера, отреагировал на прекращение пульса и сработал. Брендона отнесло взрывной волной. Он крепко прижался к земле, ожидая, что подобное уничтожение улик произойдет и с другим киллером. Но было тихо. Его осенило. Он быстро достал капсулу с ртутной жидкостью и кинулся к телу, которое должно было принадлежать тени. Ребята из Макс оставляют клон, когда хотят, чтобы все думали, что они мертвы, и уничтожают тело, когда мертвы на самом деле. Это он понял только сейчас. Укол тут же начал вносить анатомические изменения в клон человека, которого он, конечно же, не знал. Брэндон вооружился своей камерой, которую уже закинул за спину, и револьвером, взятым у агентов охраны. Ворвался в подъезд и замер, ловя любое движение. Он услышал какой-то шорох наверху и со скоростью ветра принялся подниматься навстречу звуку. На лестничной площадке третьего этажа он увидел, что тень держит на руках дочь пастора и собирается уходить вверх. «Стоять!» Брендон был испуган, но старался держаться мужественно. Тень обернулся, и Марш увидел себя в отражении абсолютно черного стекла, служившего забралом в шлеме. «Я не желаю тебе вреда», сказал металлический голос робота. «Ты убил моего отца, и мне этого достаточно, чтобы продырявить тебя». «Мне и так досталось сегодня». «А мне плевать», орал Брендон. «Однако...» Он обратил внимание на плечо, разрезанное Мирроу, вывернутую наружу рану. Ноготени в коленном суставе, похоже, была разбита, да и исцарапанный костюм говорил о многочисленных ранах. «Я знаю, и если честно, мне плевать на тебя. Ты сам не знаешь, с какой легкостью я могу лишить тебя жизни, но ты мне не нужен. Я не убиваю хороших людей». «Замолчи! Кто дал тебе право судить, кто хороший, а кто плохой?» «Мой отец не сделал ничего плохого!» Брендон, перестань! Твой отец был мне тоже очень дорог, но он стал настоящим монстром, сметая всех на своем пути к власти!» Журналист так и замер. Агент мало того, что заговорил на чистейшем английском, но и назвал его по имени. «Я тебя знаю!» Брендон стал вспоминать, где он мог слышать эту интонацию, которую не мог скрыть даже ревербератор в шлеме. Но лучше бы ты меня не знал. Обещаю тебе. Я скроюсь и больше не выйду ни на одно дело. И в течение недели перешлю все файлы, которые есть в архиве Макс о твоем отце. И если я солгал тебе, то в следующий раз я даже не стану сопротивляться послышался звук сирен милицейских машин и крики агентов службы безопасности. — Но сегодня я прошу тебя отпустить меня, и даже больше. Возьми ее и верни отцу. Тень передал девушку в его руки, и Брендон в замешательстве взял ее. — Она сильно ударилась головой. Ей нужна медицинская помощь. И скажи ее отцу, чтобы он согласился на то, о чем его просят Иначе в следующий раз я вряд ли смогу защитить их Из-за его упорства могут пострадать другие невинные люди Агенты уже ворвались в подъезд Хорошо, иди, но если ты меня обманул... Не забудь о моей просьбе Тень сделал себе укол и растворился во тьме подъезда